Третья Государственная дума. Именно Столыпин отлазил тот своеобразный режим, который получил название Третьей Июньской монархии. Он решительно противостоял нажиму черносотенцев, которые призывали вообще разогнать думу и восстановить самодержавие. С его точки зрения подобная мера могла лишь революционизировать страну. В то же время Столыпину нужна была послушная дума, которая не мешала бы ему действовать в избранном направлении. Такая дума и была создана благодаря новому положению о выборах, принятому 3 июня. 1907 года Теперь один голос помещика приравнивался к четырем голосам крупной буржуазии 68 городской и мелкой буржуазии 260 крестьян и 543 рабочих Выборы, проведенные по этому положению резко изменили и партийный состав Думы Главное отличие Третьей Думы от Первой заключалось в том, что силы оппозиционные правительству не составляли в ней абсолютного большинства В третьей думе существовало определенное равновесие между правыми черносотенцами (144 депутата) центром, октябристами (148) и левыми фракциями, из которых наиболее значительной была фракция кадетов (54 депутата). Черносотенцы, безоговорочно поддерживавшие карательные меры Столыпина, не одобряли его преобразовательных планов. Либералы пытались противостоять реакции, но склонны были со вниманием отнестись к Столыпинской реформе. Однако ни одна из этих группировок не могла в одиночку обеспечить при голосовании утверждение того или иного законопроекта. Все решала позиция центра октябристов. Эту партию вполне удовлетворяла политика, проводимая новым главой правительства. В результате с первых же заседаний Третьей Думы, начавшихся осенью 1907 года, в ней заработал нехитрый, но очень действенный механизм, получивший название «Октябрийского маятника». Когда в Думе принималось решение по законопроекту реакционного характера, октябристы голосовали вместе с черносотенцами, образовывая правооктябристское право большинство. Когда же на повестке дня стоял законопроект, связанный с преобразованиями, октябристы меняли своих временных союзников, образовывая лево-октябристское большинство таким образом не имея в Думе постоянного большинства, Столыпин, тем не менее, сумел развязать себе руки и проводить ту политику, которую считал необходимой. Столыпинская реакция Борьбу с революционным движением Столыпин вел еще более беспощадно, чем его предшественники. Самыми изощренными методами действовали органы политического сыска. Не случайно в 1906 году разгорелся скандал, связанный с разоблачением Евну Азефа, главы боевой организации СРФ, оказавшегося платным агентом охранки. Массовый характер приобрела ссылка в Сибирь и в северные губернии на каторжные работы. Десятки тысяч человек отбывали... Тюремные заключения. При этом в тюрьмах и на каторге для политических заключенных был установлен небывалый по жестокости режим. Постоянные избиения заключение в карцер, где сознательно создавались самые невыносимые условия, натравливание уголовников, эти и подобные методы стали обычными в практике тюремной и тюремно-каторжной администрации. Наконец, обыденным бытовым, по выражению писателя Короленко, явлением стало при Столыпине смертная казнь. За три года, 1907-1909 годы, по приговорам военных судов, было казнено более трех с половиной тысяч человек. Столыпинские реформы. И все же главным в политике Столыпина были не карательные меры, а реформы. Столыпин планировал провести целый ряд преобразований, реформировать местное управление, вести всеобщее начальное образование, наладить государственное страхование рабочих и прочее. Но по мере того, как революция уходила в прошлое и в верхах ослабевал страх перед нею, Столыпин сталкивался со все более упорным сопротивлением царя и окружавших его черносотенцев. В результате единственной ре реформы, которую ему удалось более или менее последовательно провести в жизни, была аграрная. Столыпин стремился создать в русской деревне мощный слой зажиточного крестьянства, который, по его мнению, должно было бы стать новой надежной опорой государственной власти. При этом он решительно отвергал любые попытки удовлетворить крестьянские нужды за счет помещиков. При таком подходе укрепить зажиточных хозяев можно было только за счет других слоев крестьянского населения. По этому пути и пошел Столыпин, положив в основу своей реформы разрушение общины. Указ, положивший начало этому процессу, был принят правительством еще в 1906 году В соответствии с ним, выход из общины для всех желающих был максимально облегчен Выходя из общины, каждый крестьянин мог требовать укрепления в личную собственность причитающейся ему части общины земли Более того, по желанию такого укрепленца, эта земля, как правило, разделенная на разрозненные полоски, должна была быть сведена к одному месту К 1916 году из общины выделилось 2,5 миллиона крестьян, 22% всех крестьянских хозяйств, причем более половины из них продали свою землю. Эта земля, как правило, скупалась все теми же крепкими хозяевами, которые таким образом еще более улучшали свое положение. На укрепление слоя зажиточных крестьян была направлена и на деятельность крестьянского банка. Этот банк был учрежден еще в 1882 году, однако при Столыпине его деятельность значительно активизировалась. Он служил посредником между помещиками, желавшими продать свои земли, и крестьянами, желавшими их купить. Если первые два направления аграрной политики Столыпина – разрушение общины и деятельность Крестьянского банка – должны были способствовать укреплению сельской буржуазии, то проблемы, связанные с сельской беднотой, Столыпин надеялся решить с помощью массового переселения. За счет этого процесса он рассчитывал, с одной стороны, ослабить земельный голод в центральных губерниях, с другой – переместить наиболее ожесточенную часть населения на окраины России, подальше от помечичьих имений. Основная масса переселенцев отправлялась в Сибирь, однако сам по себе процесс переселения и землеустройства был плохо организован Из трех с лишним миллионов переселенцев более 500 тысяч, около 16% предпочли вернуться в родные края Откровенное пренебрежение власти к слабым и голодным, проявленное в этом важном деле, еще больше ожесточили бедноту. Не удалось Столыпину выполнить и свою главную задачу – расширить социальную опору власти за счет зажиточных хозяев. По мере того, как сельская буржуазия росла и крепла, росли и крепли ее аппетиты. Удовлетворить их у нищей общинной землей было невозможно. Кулаки мечтали прибрать к рукам землю своих главных конкурентов – помещиков – готовы были использовать с этой целью любые, в том числе и революционные события, что произошло в 1917 году. Найти компромиссное решение этой проблемы, которое сохранив для государственной власти поддержку помещиков, привлекла бы к ней симпатии сельской буржуазии, Столыпину не удалось. Очевидно, это вообще была неразрешимая задача. Новый революционный подъем. В 1911 году Столыпин был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах провокатором Бугровым, но еще при жизни главы правительства становилось все яснее, что его политика, на время успокоившая Россию, не может предотвратить нового революционного взрыва. Уже в 1910 году, после длительного спада, началось заметное оживление забастовочного движения, которое еще больше усилилось в 1911 году. Те же процессы происходили в студенческом движении, в среде демократической интеллигенции. Мощным толчком, многократно усилившим революционные настроения в России, стали события на Ленских золотых приисках. Здесь, в 1912 году, вспыхнула мощная забастовка, завершившаяся мирным шествием рабочих к начальству со своими требованиями. Шествие было беспощадно расстреляно воинской командой. Ленский расстрел вызвал мощную волну стачек протеста, в которых участвовало более 300 тысяч человек. В том же 1912 году начались волнения в армии и на флоте, наиболее серьезными из которых было восстание в троицких лагерях под Ташкентом. Усиливалось национальное движение на окраинах, в Закавказье, Прибалтике, в царстве польском. Страна была охвачена общенациональным кризисом, чреватым новой революцией. В таком безнадежном больном состоянии Россия в августе 1914 года вступила в Первую мировую войну. Шестое. Россия в Первой мировой войне. После того, как попытка Столыпина выйти из кризиса путем компромиссных мер завершилась неудачей, новая революция в России стала неизбежной. Между тем все больше усложнялось и внешнеполитическое положение России. В начале 20 века завершается консолидация двух блоков великих европейских держав, противостоящих друг другу. Германия в честном союзе с Австро-Венгрией и Италией ведет активную внешнюю политику на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке. Успешно борется за господство на мировом рынке. В этих условиях Англия долгое время придерживавшейся политики нейтралитета начинает сближаться с державами Антанты. В 1904 году она заключает соглашение с Францией. В 1907 году с Россией. Формально Англия присоединилась к Антанте в 1914 году. После конфликта, вызванного убийством в июне 1914 года в городе Сараеве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и началась мировая война. Начало войны. Начиная эту войну, все ее участники были уверены в том, что она не затянется. Державы Антанты рассчитывали быстро сломить врага, зажав его в тиски двумя фронтами, западным и восточным. В свою очередь, державы Тройственного Союза, сознавая эту опасность, стремились разгромить противника поодиночке быстрыми мощными ударами. Однако после первых месяцев войны стало ясно, что она принимает затяжной характер. Победа в этой войне, как и в никакой другой, требовала крепкого тыла, мощной, реорганизованной на военный лад промышленности хорошо налаженных транспортных средств и, главное, крепкого внутреннего мира и согласованной работы разных слоев населения в интересах фронта. Подобной войне у России, разъедаемой острейшими внутренними противоречиями, практически не было шансов на победу. Правда, вступление России в войну поначалу привело к некоторой стабилизации внутриполитического положения. В 4 Государственной Думе за военные кредиты, то есть за поддержку решения правительства вступить в войну, проголосовали все фракции за исключением большевистской. Вскоре после этого депутаты-большевики были арестованы по обвинению в государственной измене, отданы под суд и сосланы в Сибирь на поселение.